какие у нас там еще сокращения? Ага, кат. Вот, например, кат, гиб, начала Яночка, но Павлик уже отыскал нужную страницу в словаре и привычно забубнил. Кат, катаклизм, катакомбы, каталепсия, каталог, катафалк. Спятить можно. Полстраницы катов. А ну-ка, прочти еще раз, да, чувством и не торопясь, потребовала сестра. Павлик Начал снова зачитывать слова, начинающиеся с кат. Их действительно было много. Катамаран, катапульта, катаракта, католик. Вот Павлик доехал до каторжника и вопросительно посмотрел на сестру. Та сделала знак остановиться. «И какое из этих слов подходит к рыбам?» — ломала голову Яночка. «Ничего не подходит, а с гибом еще хуже». Угрюмо бормотал Павлик и опять взялся за спасительный словарь. И слова не помогают. Одни гибкий, да гибкость. Вот еще гиблый, гибкий филик, идиотизм. Яночку вдруг озарила. А ты обратил внимание, что наш гиб всегда пишется с большой буквы? Выходит, это имя собственное. Какие имена начинаются на гиб или фамилии? В старом французском словаре толковый не годился. Были имена Да все Какие-то гертруды, Густовы, Гвиндолины, ни одного гиба не оказалось. И что у нас получается, уныло рассуждала Яночка, Кат с рыбой и гибкий Фелик. А ничего нормального там нет. Поинтересовался уставший Павлик. С помощью словаря детям удалось расшифровать. Большинство нормальных сокращений, неразгаданные, составляли явное меньшинство. — Нас интересуют, собственно, лишь вещи, связанные с Марками, — сказала Яночка. — Давай спросим дедушку. Если он тоже этих сокращений не расшифрует, значит, они не имеют отношения к Маркам, и нам нечего ломать над ними голову. — Правильно, — обрадовался Павлик, — но сначала позвоним пане Амелии и поспрашаем ее насчет фамилий. Паня Амелия оказалась дома. Ее все мучили угрызения совести за то, что она столь беззастенчиво использует труд бедных детей и еще приняла драгоценный аметист, и все за какие-то марки, которые все равно собиралась выбросить. Поэтому она была преисполнена желанием чем-то еще отблагодарить своих благодетелей, и, услышав, что у них снова небольшая просьба, без колебаний ответила на все вопросы, даже не интересуясь, зачем им это надо. «Казик — крестник моего дядюшки», — сходу ответила паня Эмелия. «Сейчас это уже взрослый человек. Несколько лет назад уехал на постоянное жительство в Швецию и женился там. И знаете, теперь вспомнила, он собирал марки. Начал еще мальчиком, но и взрослым очень ими интересовался. Ведь вам нужно знать об этом, правильно я понимаю? Главное для вас — марки». «Правильно, спасибо» поблагодарила Яночка и задала следующий вопрос. А Фелик кто такой? Теперь пане Амелии понадобилось время для того, чтобы вспомнить. А это один из хороших знакомых дядюшки. Фамилии его я не знала. А где он сейчас? Тоже не знаю. Кажется, тоже коллекционировал марки. Да-да, смутно припоминаю. Вроде бы дядя их и познакомил друг с другом. Фелика с Казиком. Ведь они оба были филателисты, Но как давно это было? Остальных неизвестных лиц пани Амелия не знала. Но ей казалось, что Густав когда-то работал вместе с дядюшкой, хотя не уверена. На вопрос о том, почему в чемодане не нашлось ни одного письма от Казика, пани Амелия объяснила, что Казик присылал дядюшке только почтовые открытки из Швеции. По большим праздникам поздравлял, а все открытки она выбросила с самого начала, за что очень просит ее извинить. Не очень-то помогла паня Эмилия, а дедушке оказалось гораздо больше пользы. Разумеется, я знаю, кто такой Иеремия Плашинский, сразу же заявил он, вернее был, не только филотелист, но тоже эксперт, весьма известный у нас.